Взгляните только, как в глазах ее сверкает ярость и как гнев вздымает прекрасную грудь. Разумеется, она прекрасно может дышать. Через нас. Только объясните мне, что все это значит и что мы делаем дальше? — На палубе, если ты не против. Прежде чем заговорить, он подождал, пока дверь за нами будет плотно прикрыта. — Наши неприятности позади, мой мальчик! — начал он, радостно потирая руки.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 И посмотреть косморасписание. Но судьба к нам благоволит. В порту готовится к вылету грузовик с Венеи. Отправка рано утром. Это ли не чудно? Наверное, но если бы я еще понимал, что тут к чему. Джим, у тебя страшно запущено образование. Мне казалось, что любой школьник знает, насколько продажны венеанцы. Они же просто сущее наказание для полиметристов Галактической Лиги. Совершенно неисправимы. Девиз Венеи «La реглой siam сансилигас что приблизительно переводится так. «Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло». Или одновременно «не подмажешь, не поедешь».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 Так что лучше заткнись. Она замолкла. Кажется, наконец она осознала свое положение, поскольку в глазах теперь был скорее страх, чем ненависть. Не могу я терроризировать беззащитных девушек, но она же первая начала. В общем, теперь она была готова слушать. Тебе, наверное, неудобно? Полежи спокойнее, я тебя развяжу. Едва я освободила ее руки, она попыталась вцепиться ногтями мне в лицо.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 кинул взгляд на безмолвную фигуру, распростертую на койке. — Возможно, сейчас я проведу профилактику и выйду на палубу.